В сумеркам добрались до скал. Как то мы рассчитывал, лес не доходил до скал, их алые зубы торчали из голой, покрытой пятнами лишайника долины. Клочья низких облаков пролетали так низко, что острие оскал вспарывали им животы и исчезали в сером мареве. Томас сказал, что пещера, в которой он ночевал в прошлый раз, сухая и добраться до неё легко. Все, кроме Дика, устали. А Дик, если и устал, об этом никому не говорил, только скалил зубы. Тогда было холодней, сказал Томас. Мы тогда решили, что в холод легче перейти болото, а перевал был закрыт. Я помню, мы шли тут и под ногами звенело заморозки. Между путниками и скалами лежало белёсое круглое пятно метров 20 в диаметре. "Тут извинела?" спросил Дик, который шёл первым. Он резко остановился на краю пятна. Оно чуть поблёскивало как кора сосны. Да. Томас остановился рядом с Диком. Олег отстал. Он час назад взял у Марианны мешок, чтобы не надорвалась. Марианна не хотела отдавать, а Томас сказал: "Правильно. Сアフтра я тебе помогу. Потом, Дик. Зачем помогать? сказал Дик. Вы немного лишние, разберём по мешкам и всем незаметно, марешки легче. Надо было раньше подумать. 2 месяца собирались, а не подумали. Интересно, а кому надо было думать? Ты такой же мыслитель, как и все, заметил про себя Олег. Отощить пришлось немало. Хотя Дика и говорил, что можно не беспокоиться о еде, он прокормит, всё-таки взяли и вяленого мяса, и корней, и сушёных грибов, а главная тяжесть сухие дрова. Без них ни воды вскипятить, ни зверей отогнать. "Знаете, на что это похоже?" сказала Марианна, догнав мужчин. "На верхушку гриба, громаднейшего гриба. Может быть, сказал Дик. Лучше мы обойдём его. Зачем? спросил Олег. По осыпи придётся карабкаться. Я попробую. Ладно, сказала Марьяна, опустилась на колени, вытащила нужик. Ты что хочешь делать? спросил Томас. Кусочек отрежу и понюхаю, есть ли это съедобный гриб. Ты представляешь, как здорово! Весь посёлок накормить можно. Не стоит резать, сказал Дик. Не нравится мне твой грипп. И не грипп это вовсе. Но Марьяна уже вогнала нож в край пятна. Но отрезать не успела, еле успела подхватить нож. Белое пятно вдруг вспучилось, задёргалось, ринувшись в сторону Марьяны, Дик резко рванул девушку на себя. и они покатились по камням. Томас отпрыгнул следом и поднял арбалет. Дик сиде на камнях расхохотался. Чтобы его убить, надо стрелу с дерева или больше. Я же говорила, что грипп, сказала Марианна. Ты зря испугался, Дик. Он пахнет как грипп. Судороги волнами прокатывались по белому пятну. Зарождаясь в центре и разбегаясь по краям, будто круги по воде от камня. А центр гриба всё поднимался и поднимался, словно кто-то хотел вырваться наружу, тыкался головой. Потом от центра побежали в стороны тёмные трещинки, они расширялись и получались огромные лепестки, остреями к центру. Лепестки стали подниматься вверх, и заворачиваться назад, пока не получился цветок. Это красиво, сказала Марианна. Это просто красиво, правда? А ты хотел по нему гулять, сказал Ди коллегу голосом старшего, хотя они ровесники. Томас закинул арбалет на спину, подобрал Марианне нож. Естествоиспытателям полезно сперва думать, а потом испытывать. Он ничего не может с нами сделать, сказала Марьяна. Он показывает, какой он красивый. Если только в нём никто не прячется, сказал Дик. Ну, пошли, а то стемнеет, пещеры не найдём. Все планы насмарку. Специально же вышли так, чтобы переночевать в знакомом месте. Они обошли пятно по каменной осыпи. Сверху Олег попытался заглянуть в сердцевину цветка, но Там было темно и пусто. Лепестки постепенно сближались вновь. Гриб-гигант успокаивался. А как мы его назовём? спросила Марианна. Мухомор, сказал Томас. А мухомор это гриб? Мухомор наверняка гриб, сказал Томас. Ядовитый и большой, с красной шляпкой. А по красной шляпке белые пятна. Не очень похоже, сказал Дик. Но красиво звучит, сказала Марианна.